Глава 15. «Умная курица». Снаряды, выпущенные вражеским кораблем, летели так быстро, все трое старателей нахмурились, пытаясь понять, а по ним действительно стреляли, и это действительно снаряды, или, быть может, неизвестный корабль выпустил нечто вроде дронов? Или просто так предупредил, чтобы ракут не приближался? Долго гадать им не пришлось. Первый снаряд добрался, наконец, до щита и был отражен, или, скорее, отрикошетил, а затем взорвался. «Ну вообще! Они по нам стреляют? Этим? серьезно? «Что есть, чем и стреляют». «Да в Скафе можно долететь быстрее, чем на их снаряде. Что это вообще, из рогатки пуляют или ногами выпинывают? Как можно вообще было научиться строить космические корабли и при этом не научиться делать оружие?» Ты бы предпочел, чтобы они чем-то шмальнули, и нас мгновенно распылило на атомы? Ну нет, ну просто... Ну и все. теперь действуем. Действуем в смысле? В прямом. Тут, по идее, пропали наши корабли. Нам встретились агрессивные аборигены. Сейчас летаем к ним, надаем лещей, чтобы впредь не стреляли просто так. И спросим, не видели ли они наших, правильно? Ну, в целом, да. Отлично, тогда идем. Рика поднялся со своего места. Я на мостике, как обычно. Хроняка тут же пересел в кресло Юджина, которое тот едва успел освободить. «Вот же старый жук!» «Нет, если вы настаиваете...» «Настаиваем! Летишь с нами!» «Ой, что-то сердце прихватило...» Хронек скорчил страдальческое выражение и схватился за бок. «Вдыхать больно. Ой, прям не могу!» «Не помри тут, страдалец!» «Да посижу. Может, это отпустит...» Голосом несчастного умирающего лебедя простонал хроняка. Не актер, актерище. Юджин вышел в коридор вслед за Рика. Юджин проверил свое оружие и повернулся к Рика. Тот как раз заканчивал облачаться в свой скаф. Как думаешь, у местных ручное оружие подстать орудием корабля? Думаю, что да. Но ну, может немногим лучше. Тогда пассац ты -то и нечего. Однозначно, альтаиры все для нас подготовят. Роботы. Ты что, опустил вперед роботов? Ну да. А предупредить, не? Да как-то забыл. И вообще, мы с тобой ведь договаривались. О чем? Что берем не всю пачку, а только троих. Ну... А причем тут то, что ты их уже запустил? Как причем? Появилась работенка по их профилю, ну и пусть работают. Так, давай-ка договоримся. В следующий раз, когда решишь включить этих болванов, потрудись меня предупредить. Обязательно. «Слышь, мне не нравится твой тон. Мне не нравятся твои решения и то, что ты корчишь из себя командира. Не забыл, что мы вроде как равноправные партнеры. Юджин не ответил, сделав вид, что занят своим скафом. Рика тоже не стал продолжать этот разговор, хотя внутренне закипал. Юджин действительно в последнее время начал слишком много на себя брать. И если храняка на это, как казалось, было наплевать, то Рика это совершенно не нравилось. В конце концов, была договоренность, но так следует ее придерживаться. И одно дело объявлять себя командиром для сторонних, чтобы не создавать лишних проблем, и совсем другое строить своих же. Это Рика и не нравилось. Какое-то время он этого не замечал, затем старался не обращать внимания, потом терпел, но в конце концов ему это надоело. Однако Юджин явно не был настроен продолжать спор. Как раз наоборот, он из него самовыпилился. Рика это не понравилось, тем более. Впрочем, будет еще время и место, чтобы этот разговор продолжить. А пока они оба еще раз проверили скафы, взяли оружие и направились к шлюзу. Как обычно, первым покинул корабль Юджин, за ним Рика. «Ну, куда летим? Где железяки пробили вход внутрь корабля?» «Даю координаты». А Рика сбросил данные. Сейчас у Юджина должна была подсветиться точка, куда нужно было направляться. И действительно, он сменил вектор движения, полетел к хвосту вражеского корабля, к верхней его части. То ли у противника не было никаких систем для борьбы с вражескими абордашниками, то ли Альтаира их настолько заняли, что аборигенам было не до того, чтобы выцеливать еще двоих приближающихся противников. Как бы там ни было, оба старателя добрались до корабля без всяких сложностей, мягко опустились на корпус и направились к огромной пробоине. Ого! Это чем так можно было раскурочить корпус? -то? Черт его знает, потом посмотрим в логах. Оба они тут же полезли внутрь. Оказавшись уже во внутреннем отсеке корабля, Юджин огляделся, но противников не нашел. «Ну что же, тут, по крайней мере, пальбы не было. Как думаешь, противников вообще много? Роботы твои справятся? А мы на что? Может, еще бабку позвать? Нет, они с Хоронякой пусть на корабле будут». Пройдя еще несколько отсеков, Юджин не выдержал. Черт, да где бой-то? Тут вообще хоть кто-то есть?» Судя по отчетам, альтаиров есть. И кто они? Явно не люди. Не люди. Открыть тебе канал доступа к сети роботов? На словах скажи. Низкорослые. Не похожи на людей, но в скафах с пушками. Пушки несерьезные. Нам ничего не сделают. Ну тогда надо пленных брать. Возьмем. Уже отдал приказ роботам. И где они сейчас? Ближе к носовой части. Ладно, идем. Пока шли по чужому кораблю, и пока все было тихо, Юджин во все глаза разглядывал корабль. Если снаружи он казался странным, то внутри тем более. Все было чуждым, непривычным, будто декорацией для фантастического фильма. Впрочем, когда в фильмах пытались показать корабль инопланетной расы, все равно не было того ощущения, что возникало сейчас. В конце концов, для фильмов инопланетный корабль делали и оформляли тоже люди. И во всех завитушках, надстройках, деталях, которых обычно было довольно много, и при желании можно отследить некий порядок и логику. Ведь как ни крути, а это результат работы человека. Пусть он и старался сделать, не похоже. Здесь же все было иным. Повторить, может быть. И то в этом Юджин сомневался. А вся проблема была в том, что здесь присутствовали элементы и детали, которых просто не должно быть. Угадать их назначение не представлялось возможным. Понять, зачем они могут понадобиться, какой в них смысл. Мог сказать только тот, для кого этот корабль был родным. Но Юджин ломал голову, пытаясь разгадать тайны инопланетян, у него ничего не выходило. Ну и вот, к примеру, зачем эти жерди на разной высоте тут и там? Нечто вроде поручней, но для чего? Там ведь ничего нет. На случай, если в отсеке будет невесомость, но снова-таки, какой в них смысл? Друг от друга они слишком далеко, чтобы по ним добираться из одного конца коридора в другой. Они неудобны для человека, а уж для низкорослых, по словам Рика инопланетян, тем более. Ломать над этим всем голову Юджину долго не пришлось. В какой-то момент он уловил движение и резко повернулся в ту сторону. По перпендикулярному им коридору пронеслось нечто, что Юджин не успел рассмотреть. Но это был точно не их робот, а раз так. Бросившись к развилке, Юджин развернулся и дал очередь. Существо дернулось и упало. Хотя Юджин и приближался к нему наготове, это оказалась излишняя предосторожность. Существо было мертво. Юджин подошел ближе и пнул небольшое тельце, закованное в нечто лишь отдаленно напоминающее скафандр. Существа очень сильно отличались от человека. Одного взгляда на это было достаточно. Но при этом у твари были две нижние конечности, две верхние — голова. Да, тело, конечности, были куда меньше человеческих, пропорции явно отличались от людских. Но все же имелось что-то отдаленно схожее, да и скафандры. Эти существа явно достигли определенных высот, раз уж научились их делать, как и строить космические корабли. Пойдем бросил Рика мимоходом, проходя по коридору. Мы почти на месте. Юджин, все еще разглядывающий тело только что убитого им инопланетянина, развернулся и пошагал вслед за Рикой. Юджин понял, что они рядом, так как отчетливо услышал одиночный выстрел, а следом очередь. Одиночный, к слову, был необычным. Это не автомат выплюнул пулю, не пистолет, тут что-то иное. Грохнуло громко, но как-то слишком уж чрезмерно. Будто... точно. Юджин вспомнил, как стреляли мушкеты в каком-то историческом фильме. Звук, который он только что услышал впереди по коридору, очень напоминал выстрел из мушкета. «Будет очень забавно, если раз у чужих, сумевшая выйти в космос, по части оружия застряла в столь далеком прошлом». Впрочем, его опасение быстро развеяло грохнувшая очередь. «Это точно не автоматы, которыми были вооружены Альтаира, это нечто другое». Что ж, значит, у пришельцев есть пушки посерьезнее мушкетов. Но, судя по тому, что Рика до сих пор этого им не сказал, даже автоматы этих инопланетян-недорослей оказались слишком слабыми. Очередной поворот коридора, и вот Юджин видит трех альтаиров, пляшущих у входа на... Скорее всего, это и был мостик корабля аборигенов. Юджин даже самих аборигенов заметил. Они устроили у входа нечто вроде баррикады, укрылись за ней и вовсю палили, не подпуская роботов. Ну или же думали, что своей пальбой не позволяют роботам зайти. На самом деле, Рика отдал приказ машинам дождаться его и Юджина, чтобы затем ворваться на мостик и угомонить оставшихся противников. В смысле, взять их живыми и допросить. Юджин хотел было спросить, на кой черт им столько пленных. Хватило бы и одного-двух старших офицеров. Но тут же сам сообразил, что понять, кто из оставшихся старший офицер, хрен его знает. А раз так, то пленных надо брать как можно больше. Кто-то из них точно расскажет больше стальных. «Ну что, готов?» Рика занял позицию задним из роботов. «Готов. Ну, поехали тогда». Первым внутрь вломились трое роботов. Аборигены открыли по ним бешеный огонь. А когда большая часть из них ушли на перезарядку, следом за роботами уже зашли Рика и Юджин. Стрелять они ни в кого не стали. Принялись раздавать удары направо и налево. А удары усилены экзоскелетом, это не шутки. Правда, было опасность, что либо не удастся глушить противника, либо наоборот, удар окажется слишком сильным, и тот погибнет. Ведь в конце концов воевали они с противником, которого раньше не встречали, и понятия не имели ни то что о физиологии этих существ, об их слабых и сильных сторонах, уязвимых точках. Впрочем, но даже о том, насколько прочны у них скафандры и насколько качественно они гасят удар. Впрочем, старатели не исследователи, и размышлять на эту тему не стали, решив узнать все методом проб и ошибок. Иначе говоря, после первых розданных лещей, когда стало понятно, что силы ударов недостаточно, Старотели чуть добавили мощи. И теперь уже получившие по загривку инопланетяне схлопота в по морде не поднимались с пола. Впрочем, и признаков жизни не подавали. Именно поэтому, когда противников осталось всего четверо, Рика приказал Альтаирам их просто схватить, что роботы с легкостью проделали. Всего удалось взять в плен 12 чужаков. И пока роботы под руководством Рика пытались вскрыть скафандр одного из них, Юджин следил за остальными. Пленники не пытались сопротивляться, просто сидели понур, опустив головы, и не пытались вступить в контакт. В целом, может, и пытались. Но мало ли, какая у них система коммуникаций. Может, они вовсю кляли старателей. Но Юджин этого не понимал. Во всяком случае, ни на одном канале не было ни звука. На мостике тоже стояла гробовая тишина. К слову, скафандр Юджина проанализировал атмосферу и выдал результат, что она вполне пригодна для дыхания, однако старатели не спешили открывать забрало. Ну, как какая-нибудь зараза в воздухе есть, которая анализаторами и датчиками не обнаруживается. И в целом ничего страшного нет. Дома можно вылечить все или почти все. Но зачем рисковать? Путь домой для них пока закрыт, а если кто-то из строится выпадет из строя, остальным придется туго. Так зачем рисковать? Наконец, кафандр чужака сдался, и роботы смогли стащить его с тщедушного тельца. Каково же было удивление Юджина, когда он увидел перед собой... То, что он увидел, описать было и не так уж и трудно, но все же увиденное было очень необычно. Пришилиц выглядел как огромный, нахохленный воробей. Причем воробей худой, будто бы он не ел несколько дней. Существо сидело, поглядывая то на роботов, то на Рика. «Я — человек!» — хлопнув себя по груди, сказал Рика. Существо молча глядело на него. «Я не желаю вам зла!» Существо молчало. Кто ты такой? Рика ткнул пальцем на него. Существо как и прежде молчало. Тогда Рика демонстративно отложил в сторону оружие и сел напротив Воробья. Он продемонстрировал пустые руки. Ты можешь говорить. Существо наконец открыло клюв и издало мелодичную трель. О, процесс пошел, хмыкнул Юджин. Я Рика, он Юджин. Следом Рика направил указательный палец на существо. «А ты кто?» Существо издало трель, напомнившую Юджину не пение птицы, а скорее сигнал входящего звонка, или звонок во входную дверь в какой-нибудь дешевой ночлежке. А, «Черт подери, переводчик даже не воспринимает этот звук за речи. Как быть?» «Не знаю. Ты у нас лингвист, разбирайся. А я смотрю корабль, может, еще кто остался. Хорошо, я с тобой одного из роботов отправлю». Это лишнее. Это нужное. Юджину совершенно не нравилось поведение напарника, особенно в последние дни. Однако он все списывал на усталость и стресс, и потому предпочитал пока в споры не ввязываться. Вот когда выполнит задание, вот тогда этому молокососу устроит. Короче говоря, юджина и сейчас не спорил, развернулся и направился к выходу. Следом за ним пошел и один из альтаиров. На корабле больше никого не оказалось, во всяком случае на жилой палубе, если ее можно было так назвать. Теперь, шагая по коридорам, Юджин уже с пониманием глядел на скобы, которые мысленно переименовал в скобы. До него дошло, что это такое и зачем оно надо. Аборигены, являющиеся, по сути, большими птицами, использовали их как ступеньки, прыгали с одной на другую. Вполне возможно, что и в условиях невесомости эти штуки были им куда удобнее, чем скобы для человека. Осмотрев одну палубу, Юджин спустился на следующую, которая казалась технической. Тут было множество диковинных устройств, которые Юджин особо не заинтересовали. Это пускай хороняк тут лазает. Юджин спустился еще на палубу ниже. И едва он прошел несколько метров, как натолкнулся на клетку, в которой сидел человек. Тот, увидев Юджина, встрепенулся, подошел к прутьям, вцепился в них. Эй, катола! «Хорошо, что ты это место. Мне нравится видеть тебя тут. Кто ты есть и где есть место, которое твой дом?» <связыв> Юджин сообразил, что это не пленник, говорит, странно. Это переводчик дает сбои. Но все же переводчик худо-бедно работал, и речь человека была понятной. «Дать мне свободу, скорее! Где Таги? Ты убить курица всех!» «Таги?» «Птица, умный, хозяин корабля!» «Опаньки, ну нифига себе!» Разумные птицы летают на космических кораблях, а людей держат в клетках? Куда же на этот раз их старателей занесло?»